Глава 28. Смена парадигмы Наше исследование подлинного «я» и изучение принципов работы всех умов без исключения в сущности стало новой парадигмой. Согласно старой парадигме, человек — это совокупность его психоэмоционального опыта. Мы состоим из мыслей, чувств и поведения. Мы представляем собой ту самоидентификацию, которую для нас построил левополушарный интерпретатор. Наша стабильная личность преисполнена значения и определяет, кто мы есть на самом деле. Новая парадигма полностью от неё отличается. Здесь мы ощущаем движение психоэмоционального опыта и знаем, что подлинное «я» не тождественна психологии. Психология, которая включает в себя построенную умом самоидентификацию и личностные черты, постоянно подвержена переменам. Мы не похожи на маски, которые носим. Старая парадигма утверждает, что жизнь влияет на подлинное «я» самым неблагоприятным способом. Нас может неизлечимо покалечить жизненный опыт. С позиции новой парадигмы мы видим, что жизнь не вращается вокруг самоидентификации, которую мы привыкли называть «я». Когда мы попадаем в ловушку эмоциональных переживаний и верим, что они могут нам навредить, то проживаем это. Мы непреднамеренно фиксируем внимание на переживаниях и не замечаем больше ничего вокруг. Но на самом деле мы обладаем удивительной сопротивляемостью. Наша невидимая природа никогда не попадёт под удар, а форме свойственно постоянно меняться. Когда мы понимаем свою неповреждаемую суть, она становится нашей реальностью. В западной культуре старая парадигма говорит удивительно мало о невидимой сути, основополагающей неизменной части нас. Сторонники старых взглядов, умные, рациональные, рассудительные люди — не тратят время на то, чего не могут увидеть, потрогать или изучить в лаборатории. В новой парадигме все люди представляют собой единую невидимую энергию, которая принимает разные временные формы. Когда мы ощущаем энергию, на которой можем сконцентрироваться, мы видим жизнь за пределами обусловленного мышления. Мы направляем взгляд к чистому потенциалу, здоровью, любви — ясности сознания, которые заключены внутри нас. Невидимое — живое, а всё, что уже сформировано, обличено в мысль, чувства, обстоятельства — это в сущности прошлое, мёртвое. Согласно старой парадигме, нужно много трудиться. Мы должны ответственно защищать себя от проходящих переживаний. Мы должны исцелять себя после душевных травм, приободрять себя, если нам грустно, менять мышление, избавляться от тревожности и вредных привычек и самим ковать своё счастье. Смена парадигмы для отдельно взятого человека — процесс постепенный. Он протекает ещё медленнее в масштабах общества и планеты. По этой причине в аудиокниге так много повторов. Если мы постоянно рассматриваем одни и те же простые идеи по нескольку раз с разных ракурсов и на различных примерах, то с каждым шагом понимаем чуточку больше. Повторы медленно, но верно запускают сдвиг индивидуальной парадигмы. Результат смещения парадигмы — перемены, которые совершаются без усилий. Мы меняем взгляд на мир, и вслед за ним естественным путём меняются мышление, чувства и поведение. Индуистская притча о змее и верёвке — классическая иллюстрация этого принципа. Мужчина брёл в одиночестве по пустыне и неожиданно наткнулся на гремучую змею. Он запаниковал, его тело отреагировало на панику, как тело любого человека — Сердце заколотилось, подскочил адреналин, время будто замедлилось, и мышцы приготовились к бегу. Прежде чем он убежал, внутри него раздался тихий голос и предложил ещё разок взглянуть на змею. Когда человек повернулся к ней снова, оказалось, что он принял за гремучую змею обычную верёвку. Как только он понял, что перед ним верёвка, страх исчез. физиологические процессы в теле сразу начали возвращаться к состоянию покоя, и призыв бежать испарился. Даже если бы мужчина захотел, он не смог бы теперь себя заставить бояться змею, потому что увидел, чем она была на самом деле. Когда вы точно видите, что змея — это веревка, прогнать страх не составляет труда. если вы не боитесь легко продолжать путь по пустыне или выполнять какое-то другое действие. Вы точно видите, что ваше «я» — единая расширяющаяся бесконечность, проходящая через вас опыт, не представляет для вас угрозы, не касается вашей личности и постоянно меняется. Вам не требуется полагаться на силу воли или концентрировать усилия, чтобы изменить мышление или поведение. Вы не должны предпринимать осознанных действий, вы просто без усилий всё видите. В этом заключается подход, не требующий силы воли. Я не могу обещать, что вы больше не будете попадать в ловушку эмоциональных переживаний. Совершенно точно будете. По мере того, как ваша парадигма будет смещаться — Вы все чаще станете ощущать себя в подлинном «я» и замечать, когда выпадаете из этого состояния. Восприимчивость к переживанию чего-то, кроме покоя и бесконечности, стремительно падает, и это прекрасно. Чувствительность к дискомфорту, как идеально настроенный прибор, напоминает, что вы излишне сконцентрировались на левополушарной интерпретации и приняли ее за правду. Дискомфорт служит напоминанием. Нужно дать ему расслабиться, чтобы естественным путём вернуться в своё подлинное «я». Единственная причина, по которой жизнь казалась опасной, мы теряли устойчивость и верили в правдивость личности, заключается в том, что нас заставили верить в определённые концепции. Нас прямо и косвенно учили старые парадигмы те люди — которые сами учились ей соответствовать. Мы всегда видим то, что ожидаем увидеть. Мозг из любви к экономии делает для этого все, что в его силах. Таким же образом, когда мы осознаем, что наше истинное «я» — покой, любовь, мудрость и способность считать, что всего этого мы лишены, мы видим в себе эти качества. Здоровье, гибкость, покой, любовь и мудрость вдруг вырисовываются, как у Уолда на головоломке из серии детских книг британского художника Мартина Хэнсфорда. Стоит один раз его заприметить, как уже никогда не потеряешь. Когда мы видим происходящее в таком свете, угол зрения меняется, а с изменением ракурса следуют перемены в поступках. Когда смещается парадигма, всё меняется. Вспомните, когда в вашей жизни змеи превращались в верёвки. Вы замечали, что вслед за изменившимся восприятием ваши чувства и поведение тоже становились другими. Как новая парадигма поможет справиться с социальными вызовами и реальными проблемами нашей планеты?